Глава 97. седьмая. Сев в самолёт, они полетели обратно вокруг Колумбии. И перед самым приземлением Уайт получил электронное письмо. «Ух ты ж...» «Что?» «Руководящий спецагент Талбот хочет видеть нас сразу по возвращении». «Да, это не к добру». «Но мы же распутали дело, Деккер. Что он может сделать?» Он может сделать все, что захочет. Приземлившись, они взяли такси до Вашингтонского оперативного отдела. Талбот ждал в своем кабинете, встав он с улыбкой на лице протянул руку. Просто хотел поздравить вас с хорошо исполненным заданием. Он пожал руку Декеру, но Уайт будто и не заметил. Она выдавила улыбку, а Декер просто стоял, как каменная стена. Наконец он произнес: «Вероятно, вы не заметили мою напарницу, стоящую прямо здесь. Если бы не она, я лежал бы сейчас на столе в морге, во Флориде». Изменившись в лице, Талбот бросил взгляд на Уайт. «Да, спасибо и вам, агент э, Уайт», и снова повернулся к Деккеру. «Наши родственные спецслужбы очень нами довольны». Они подозревали сенатора Таннера уже давно, но не могли ничего доказать. Вы решили их проблему. Да, мы решили, сказал Уайт, но Талбот не сводил глаз Самуса. Мы подумали, что вам причитается повышение, Декер, но поскольку вы на самом деле не являетесь специальным агентом, наши возможности несколько ограничены. Однако вы ценный актив бюро, и мы найдем для вас местечко. — Даю вам слово. Не в округе Колумбия, но я знаю, что вы родом со Среднего Запада, так что, может быть, в Канзасе или Небраске. В агенту Уайт маленькие дети учатся в школе на Восточном побережье, и этот перевод не подходит. Талбот зыркнул на Уайт, затем снова на Деккера. — Я говорил о вас, но вы только что сделали нас напарниками. Вы вытащили ее для этого из Балтимора. «На самом деле агенту Уайт тоже ждет повышение за проделанную ею образцовую работу». Уайт удивилась, но обрадовалась. «Повышение?» «Несомненно, и весьма заслуженное. Вы станете старшим агентом, возглавляющим дюжину других спецагентов ФБР. Это весьма впечатляющий карьерный рост». «Боже мой, сэр, спасибо! И где это?» «В Бойсе, Айдахо». — ухмыльнулся Талбот. — Уверен, вы чудесно впишетесь. — Айдахо! — ошарашенно воскликнула Уайт. — В Айдахо есть преступность! — изрек Талбот. — мои дети! Я не могу! — во взгляде Талбота сверкнула сталь. — Что ж, это ваш выбор. Но бюро сокращает штат полевых агентов, бюджетные проблемы и все такое. Всем приходится затянуть ремни. «Так что либо Айдахо, либо в Айдаху она не поедет», — твердо заявил Деккер. «Вообще-то это не ваша забота», — огрызнулся Талбот. «Ну, учитывая, что мы напарники, очень даже моя забота». «Деккер», — оборвала его Уайт, Все в порядке, я могу это утрясти». «Нет, на самом деле ничего не в порядке, так что мы просто никуда не поедем», «Останемся напарниками и будем делать свое дело». «А это не вам решать», — рявкнул Талбот, сменив белые перчатки на ежовые. «Делайте, что приказано, или...» «Или вы возьмете меня за задницу, ради чего вся эта хрень и затеяна». «Отлично, валяйте. Вы же сказали, что я не настоящий агент или кто там». Откуда следует, что я не связан тем же дерьмом, что настоящие агенты?» «Что именно вы под этим подразумеваете?» — воскликнул Талбот. «Я подразумеваю, что СМИ с радостью выслушают нашу историю». «Какую историю?» «Историю двух героических агентов ФБР». Они распутали серьезные преступления, а десятилетиями действовавшая шпионская ячейка рассыпалась в прах, потому что они не стали играть в ваши дурацкие подковерные игры, чтобы угодить прыщам на ровном месте, заправляющим этой шарашкой». Попятившись, Уайт зажмурилась и беззвучно вознесла молитву. «Что вы только что мне сказали?» — рыкнул Талбот. «Быть может, ваши родственные спецслужбы, так благодарные за то, что сделали мы с агентом Уайт, примут нас на борт? В смысле, разве они не будут рады пнуть бюро по яйцам? А у них хватает медийных персон, которые, несомненно, смогут разнести словцо о том, как ФБР поступает с людьми, делающими свое дело и обеспечивающими безопасность страны». А может, поскольку вы лишь тянете время до пенсии, когда сможете сидеть на заднице где-нибудь еще или играть в сраный гольф, вы не хотите разбираться с этим говном, потому что это в конечном итоге может подосрать вашей пенсии. Знаете, урезание бюджета и все такое, так что приготовьтесь затянуть свой пояс, если пойдете этим путем. Но у вас есть способ избежать всего этого и вы в точности знаете, какое именно. Вам решать. Двое мужчин смотрели друг на друга в упор, казалось, целую вечность. Наконец, пряча взгляд, Талбот глухим голосом пробурчал. «До дальнейшего уведомления вы продолжаете исполнять свои обычные обязанности». «Да, сэр», — без промедления отозвалась Уайт. Потянув Деккера за руку, она выволокла его из кабинета чуть ли не силком и, шагая вместе с ним по коридору, сказала «Ты понимаешь, что практически шантажировал его?» «Должно быть, все это флоридское дерьмо пристало к моим подошвам». Выйдя на улицу, Уайт снова заговорила первой. «Слушай, нам нужно обсудить кучу всего, но мне правда нужно домой повидать детей». — Несомненно. — Однако одну вещь я должна сказать. — Какую? — насторожился Деккер. — Услышав, что ты сказал Сэнди Ланкастер, а потом, увидев тебя с Тайлером, должно быть, ты был замечательным отцом, Деккер. Деккера это потрясло, а у Уайт был вид человека, сообразившего, что она бежит вперед паровоза. «Мои друзья зовут меня Амос», — наконец произнес Деккер. «Что ж, не хочешь ли наведаться в Балтимор, познакомиться с моими детьми, Амос?» — улыбнулась Уайт. «Моя мама замечательно готовит, а я славлюсь тем, что не прочь раскупорить бутылочку недурного красного для подходящего гостя. Да и пива у меня в достатке. А Келвин твердит, что хочет играть в футбол. Может, научишь его чему-нибудь?» «Да, с удовольствием, но не сегодня. Тебе нужно побыть с ними самой». Лицо Уайта мрачилось. «Спасибо, что постоял там за меня». «Если я хоть что-то и узнал о тебе, Фредерико Уайт, так это то, что ты не нуждаешься ни в каких заступниках. Ты и сама прекрасно справляешься». Встав на цыпочки... Она обняла его, чем повергла Деккера в изумление. А затем он и сам поверг себя в изумление, стиснув ее в ответ. «Увидимся завтра в конторе, напарник», — проговорила Уайт. «Ого!» Проводив ее взглядом, Амос побрел в противоположном направлении.